Александр Науменко «Мёртвая невеста» В ту дождливую осень Из-за некоторых проблем Родители отправили меня в деревню к деду Где я и должен был продолжать учёбу в местной школе Не стану, пожалуй, говорить о том, как меня приняли Так как история не об этом Скажу только одно Что мне приходилось большую часть времени проводить в одиночестве Исследуя окрестности, благо было на что посмотреть. Как-никак, там был не город, и природа казалась просто прекрасной, если не сказать больше. Короче, все это великолепие нужно было видеть, так как словом не описать. В один из теплых деньков, когда наконец солнышко показалось из-за туч, я после завтрака решил направиться на озеро. Оно находилось в нескольких километрах от деревни. Но для меня путь промелькнул в одно мгновение. Я был ребенком и с легкостью мог выдумывать для себя игры в пути. Вода оказалась теплая, и я много купался. Буквально до синевы. Ну, знаете, как это бывает с детьми. Когда их не выгонишь на берег, я не готовы плескаться не один час. Короче говоря, за всем этим отдыхом даже и не заметил, как сгустились сумерки. Они укладывались медленно темным саваном, пряча в себе подступающий к озеру лес, где-то спрятанное за стволами деревьев болото. Местные обитатели принялись постепенно умолкать, уступая место ночным животным и насекомым. Возвращаться я решил по другой тропе, которая вела через кладбище. По крайней мере, так гораздо быстрее и ближе, мне приходилось спешить, потому что я мог получить от деда нагоняй. Дело в том, что в лесу обитали дикие животные При встрече с которыми могла возникнуть опасность нападения Бывали уже случаи с местными, когда те встречали медведя или кабана А в волках и говорить не приходилось Иногда, лежа в кровати, я просыпался ночью от далекого завывания И совсем не собачьего, скажу я вам И вот впереди показалось кладбище А к тому времени темнота еще более сгустилась. Я перелез через ограду, потому что ворота оказались закрытыми. И поспешил мимо могил, думая о наказании. Которое обязательно должно последовать от деда за столь позднее возвращение. Так как и без того уже порядком задержался. Рука у моего старика была тяжелая. Мне ведь полагалось помогать разбирать старый сарай. А я и занимался тем, что прохлаждался на озере. «И ладно бы, часик-другой, но нет, до самого вечера!» Где-то громко крикнул ворон, который прятался в густых ветвях деревьев. Короче, идиллическое место для ужастиков. В ближайших кустах нечто зашуршало, и мне пришлось остановиться. Спустя секунду из густой листвы показалась острая мордочка ежа. Увидев человека, животное с резвостью развернулось и мгновенно пропало из поля зрения. Когда же я, наконец, почти покинул территорию, то краем глаза заметил некую тень в стороне. Сердце забилось куда быстрее, больно ударяясь о ребра, а ноги стали ватными. Неприятное чувство, скажу я вам. Напряжение плясало во мне электрическими импульсами. Так что случись некий посторонний звук, и я просто взорвался бы от переполняющего меня беспокойства. Медленно повернувшись, я узрел возле могилы девушку, которая смотрела прямо в мою сторону. Хотя было темно, и ее глаз я не видел, но почему-то уверился, что эта незнакомая мне особо смотрит именно на меня. По крайней мере, создалось такое впечатление. Мне подумалось о том, что она может делать в такое время в этом месте, но тут же отмахнулся, решив не останавливаться и двигаться дальше. Когда же обернулся в следующий раз, то девушки не было. Какого черта здесь происходит? Что может делать она здесь в такое время? Вопросы так и брызгали из меня, но я тут же осек самого себя, так как моя персона находилась в столь позднее время в этом месте скорби. Короче говоря, у незнакомки также имелись причины быть здесь, как и у любого другого. Может, она пришла проведать усопших родителей, к примеру, а времени днем просто не нашлось. Остановившись на секунду, я завертел головой, ощурив взгляд, и снова увидел ее. Девушка двигалась между могил, касаясь покосившихся крестов и поржавевших железных памятников, кончиками пальцев, словно бутонов цветов. Она оглянулась в мою сторону, мило улыбнувшись, что-то сказала. Но что именно, мне расслышать не удалось, видимо, поняв... Эта незнакомка поманила к себе пальцем, вновь двинувшись среди надгробий, то исчезая за густыми елями, то вновь появляясь светлым пятном в этом царстве тьмы. Будто какая-нибудь марионетка или бычок на привязи, я на негнущихся ногах зашагал следом за ней. «Не замечая вокруг ничего, наступая на могильные холмики, поросшие сорняком, мы двигались прочь от центра кладбища в сторону болота, которое располагалось как раз за забором и уходило в лесную чащу. Сколько там людей утопало, сказать было трудно, но, возможно, не одна сотня за последние два столетия. По крайней мере, местные его так и называли «болотом мертвых». «Что я делаю? Мне следует остановиться». но как некая невидимая рука дергала за мои конечности какая-то дьявольская сила тащила следом за этой девушкой все дальше и дальше а вот уже показался и забор с широким проходом в нем а следом за этим тянулась смерть в виде непроходимой трясины Мою ногу обожгла резкая боль в районе колена, и я будто очнулся от некоего магического дурмана. Поглядев вниз, увидел ржавую металлическую оградку, в которую и врезался, распоров кожу. Так что теперь по ноге стекала струйка крови. Собственно, это меня и спасло, а иначе просто страшно было бы подумать, что со мной случилось, если бы не это». Громко закричав от ужаса и шока, я рванул со всех ног в обратном направлении, падая и вновь поднимаясь, не замечая многочисленных ссадин, строгнал все дальше и дальше, а дыхание стало сбиваться. «Когда же я уже, наконец, окажусь далеко от этого места?» Я перелез через забор, ощущая на себе пристальный взгляд из темноты, выбегая на дорогу, которая вела к деревне. И тут меня как будто чем-то ударило. Мне вспомнились история о призраке, который обитал на кладбище и о котором за столь короткое время я успел наслышаться. Поговаривали, будто перед самой своей свадьбой одна молодая особа застала будущего мужа в объятиях другой. Подробности не знаю, но несчастная невеста не нашла ничего лучше, как утопиться. И совершила она это недалеко от кладбища, в том самом болоте. «И что дальше?» – поинтересовался я у своего деда тем же вечером, когда мы сидели дома, глядя в мелькающие изображения на черном-белом телевизоре. «Дальше?» – задумчиво протянул он. «Тебе повезло, а иначе бы...» Как мне удалось выяснить, девушку нашли спустя несколько дней, а после похоронили. Но на этом история совсем не закончилась. Местные стали видеть на кладбище странную фигуру, в которой узнали невесту. Она появлялась не всегда, и видеть ее могли не все, а только мужчины. Призрак самоубийца зазывал за собой, одурманивая их, вводя прямо в болото, где те и тонули. Некоторым, правда, удалось избежать этой участи, как и мне. Поэтому и появилась вскоре страшная история о мертвой невесте. Теперь ты, надеюсь, понимаешь, как тебе повезло Поинтересовался у меня дед Я утвердительно кивнул головой, возвращаясь мыслями в прошлое Вновь содрогаясь от всего пережитого Да, что-что, а это... Я прекрасно понимаю Мертвая невеста мстила за себя таким образом Так и не успокоившись даже после смерти Скольких мужчин она угробила, никто не знал Да и вряд ли можно сосчитать, если этот случай произошел в 20-х годах прошлого века. Тем не менее, несмотря на давность лет, призрак мертвой невесты по-прежнему обитает на том самом кладбище, как я слышал. Конец рассказа.